Глава 26. Вива ла вида. Да здравствует жизнь. Coldplay. Среда. 4 июля. Вечером, в день ареста Адриана, Ирен прогуливалась с Алирой по тропинке вдоль холма возле поместья. Было удушающе жарко. Благодаря долгим дождям накануне и испепеляющему солнцу июля, трава росла повсюду. Урожай, который никто не убирал, колыхался на ветру и изнывал от насекомых. «Жизнь в волкеларе сейчас в Зените», — подумала Ирен, промокнув слезы платочком. Подруги говорили о смерти. «Эстер уверена, что Адриан виновен». Женщина постоянно поднимала тему, которую накануне они обсуждали с мужем. «Но Цезарь не уверен. Он, как и я, вынужден это признать» но при этом не может поверить, что на убийство пошел кто-то из нас. Мы надеялись, что, возможно, Дуния покончила с собой. Адриан настаивает на невиновности, Аманда тоже. Но он сильный мужчина. И пуговица-то с его пижамы. Возможно, она упала в колодец, когда он сталкивал туда жертву. Может, она ее оторвала. Конечно, Аманда тоже иногда носила пижаму Адриана. А если это было самоубийство, то как пуговица попала на дно? Сезар считает, что это доказательство слабое. Это может значить, что кто-то специально подбросил ее туда, чтобы подставить Адриана. Алира кивнула. Все эти мысли уже приходили ей на ум. С самого ареста Аманды и Адриана тем днем. Ирен приехала, чтобы поддержать и утешить подругу. Алира ужасно устала, но была рада выбраться из дома хотя бы ненадолго. А еще эти журналисты толклись у забора. Будь ее воля, она повернула бы все вспять. «Сезарь не сказал, оставят ли их на ночь в камере?» — спросила она. «Хорошо бы, он сможет с ними поговорить. Он не знает, но я тебя понимаю. Я останусь с тобой, если хочешь». «Спасибо, конечно. Но нет, у тебя свои дети. Конечно, они уже не маленькие» но на них самих отразилось напряжение последних дней. «Я могу написать им и предложить переночевать в отеле в Монгрейне», предложила Ирэн. «Тогда они подумают, что я считаю их замешанными в этом деле. Я тоже хочу верить, что Дуния покончила с собой». Конечно, это неправильно, но большую часть времени она была не в себе из-за алкоголя и таблеток. К тому же Адриан чувствовал себя подавленным последние несколько месяцев. И Аманда... Алира вспомнила, как проболталась о желании, чтобы Дуния не приходила больше. И она прикусила язык, чтобы никто не подумал, будто она действительно этого хочет. Она могла чем угодно поручиться за подругу. «Аманда — одна из нас», — закончила фразу Ирен. «Она вспыльчивая, но разумная». Поскольку присутствие Дуни раздражало ее или тебя, прости за прямоту, это могло бросить тень на Адриана. Ты не согласна? Она не могла рисковать потерять его. Если только... Она нахмурилась. Это не была месть или, не знаю, состояние аффекта. Однажды она призналась мне, что Адриан уже не такой пылкий, как раньше. Со времени исчезновения Дуни он был сам не свой. Как будто чего-то ему не хватало. О чем это я? Неважно, что я думаю, Аманда просто не способна совершить такое варварство. Мы знаем друг друга с детства. Если бы она была виновна, мы бы заметили перемену в ней самой. Ирен нужно было выговориться, убедить саму себя в том, что ее сомнения обоснованны и логичны на фоне нереальных обстоятельств. Ее мир всегда был заключен в жесткие рамки нормальности, здравого смысла и четкого разделения на добро и зло, правильное и недопустимое. Я не верю тому, что пишут в книгах, в каждом из нас живет убийца. Я тоже. И это не все. Адриан утверждает, что когда он вышел из комнаты в ночь исчезновения Дунии, он увидел Тельму, которая нервно блуждала по дому. Он никому об этом не сказал, потому что сам считал, что Дуния просто сбежала. Но теперь эти события кажутся связанными. Тельма удивленно переспросила Алира. «Но что она выиграет от смерти Дунии?» «Ничего», — она вздохнула. «Никогда не знаешь, как жизнь может повернуться». Ирен снова разрыдалась. Алира погладила ее по спине, утешая. Ее глаза тоже наполнились слезами. «Прости, Алира», — произнесла собеседница, — «но я еще кое-что должна тебе сказать. Я долго думала, стоит ли, потому что в любом случае это предательство любимого человека». «Что еще стряслось?» — прошептала Алира с подозрением. «У нас никогда не было секретов друг от друга...» «Но почему-то я узнаю о твоей дружбе с Домером не от тебя самой, а от мужа». Алира кивнула. Домер рассказал ей, что Эстер его допрашивала. «Просто не было подходящего случая», — призналась она. «Мне казалось, что ты меня не поймешь, и не хотела, чтобы меня осуждали. Мне все еще нужно...» Она бросила взгляд на особняк. «Кое-что сделать». «Хочешь сказать, что вы больше, чем просто друзья?» Она приняла молчание подруги за согласие и пробормотала. «Значит, это он». «Ты о чем?» «После допроса я решила зайти к тебе вечерком. Я не стала стучать, потому что увидела, что ты с кем-то обнимаешься. Я думала, это Адриан. Ты делаешь неверные выводы». «Прости» потупилась Ирэн. Алира вздохнула. Она встречалась с Домером тайно, ночами. Единственный раз, когда он зашел перед ужином, подруга их застукала. «Надеюсь, когда-нибудь вернутся те дни, когда нам не требовалось постоянно извиняться и объясняться», произнесла она. «Ты совершенно права, Али. Что же до Домера? Да я тебя не виню, напротив, я за тебя рада. «Но мне нужно знать, что вы чувствуете друг к другу». «Зачем? Чтобы обвинять?» Бросила Алира раздраженно. «Все еще считаешь, что он со мной ради наживы? Что меня нельзя просто полюбить?» Ирен догнала ее и взяла за руку. «Нет, что ты!» — заявила она твердо. «Но правда поможет мне разрешить дилемму. Не знаю, к чему ты клонишь, но если хочешь знать правду...» то я жить без него не могу. Этого тебе достаточно?» Ирен закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Да», — подтвердила она и добавила, снова их открыв. «Обитателей Алкелары хотят выселить». «Знаю, есть такое намерение. Им дали два дня». Алира изумленно моргнула и несколько секунд пребывала в ступоре. «Но... так нельзя». Должно быть судебное решение. Было собрание алькальдов. Они решили, что дело затянется и затронет другие заброшенные участки. Решение было простое. Хиппи вон с нашей земли. Они якобы служат плохой рекламой для туризма, который здесь пытаются развивать. В Алкелары прошла демонстрация. Оповестили гражданскую гвардию. Она тщательно подбирала слова. Хотели, чтобы жители вмешались, выступили на стороне протестующих. Понимаешь, о чем я? Считается, что если их осудят за растрату, что рано или поздно случилось бы, у них ничего не выйдет. Преступники осуждают тех, кто защищает закон? Невероятно. А поскольку правосудие вершится медленно, людей сперва выкинут в зашей, а затем подведут под это бюрократическую основу. Вот что я хочу сказать поэтому все держится в секрете. Чтобы дело выгорело, нельзя, чтобы кто-то что-то узнал, тем более прессы. Но ты же знаешь, что я их предупрежу. Зачем ты предаешь мужа ради меня? Ему не обязательно знать, что это я тебя оповестила. Ты ведь не скажешь? Когда столько людей вокруг в курсе дела, трудно хранить все в секрете. Позиция твоей матери была очевидна с самого начала, поэтому неудивительно было бы, если бы кто-то из протестующих ей рассказал. Она покачала головой. «Я не знаю, что Сезар имеет против тех людей, но он все принимает близко к сердцу. Алира, я тебя люблю и желаю тебе счастья, поэтому я должна была тебе все рассказать». Ирен чувствовала, что близка к тому, чтобы начать подозревать подругу. Эти сомнения были ей ненавистны. Она мечтала вернуть их прежнюю дружбу. И вера в нее должна остаться непоколебимой. Попрощавшись с Ирен, Алира поспешила в Алкелары. Еще несколько месяцев назад она бы обрадовалась новости, что захватчиков, наконец, выселяют. Но чувства к Дамеру были столь сильны, что она не могла позволить ему уехать. Тогда они больше не увидятся. Куда он отправится? Как она вновь останется здесь в одиночестве, едва успев ощутить чью-то близость? Она не знала, как поступит Домер, мэр, узнав правду. «Выйдет против гражданской гвардии? Но как?» «Или обратиться к своему адвокату? Или к прессе?» «Да, это всегда срабатывало. Власти боятся прессы». «Жаль, что они не могут рассчитывать на Аманду. Бедняжка сама в беде». Алира помнила, как ее злило то, что она под подозрением. Отехчающим фактом было и то, что улики указывали на Адриана. Как теперь смотреть ему в глаза без страха и осуждения? Почему жизнь так несправедлива? Отношения могут меняться, проверяться, распадаться, восстанавливаться? Или нет? Алира умоляла Аманду не публиковать информацию об отце Домера. Теперь же она была рада использовать все эти сведения, накопленные за долгие месяцы, только чтобы юноша не уезжал, только бы он остался, только бы навсегда остался с ней. Вот и дом до мэра. Он был один, поливал цветы на заднем дворе. Юноша обожал воду и каждый вечер посвящал любимому занятию. Он тихонько насвистывал, медитируя. Ему нравилось наблюдать, как вода закручивается вокруг стебля и исчезает в крохотных дырочках в глиноземе. Он хотел установить разбрызгиватели, чтобы не тратить воду попусту, но постоянно откладывал, потому что не желал прощаться с любимым рутинным занятием, когда он один мог управлять водой. «Глянь, Али!» — воскликнул он, завидев гостью. «Они растут одинаково, те луковки, что посадил я, и те, что сажала ты». Я сам не вижу разницы. Он хотел был обрызгать ее из шланга, но внезапно заметил ее тревогу. Что случилось? Они хотят прийти и выкинуть тебя вон. Послезавтра. Они не имеют права и не должны, но они это сделают. Домер молча закрыл кран. Почему? В новостях постоянно возникают заметки, что земля пустеет. Все только и говорят о том, что проблему нужно немедленно решить, но когда доходит до дела, никто не чешется. Город был заброшен, а сейчас он полон жизни. Наверное, если бы мы представляли сеть отелей и превратили алкелары в какую-нибудь безликую гостиницу... Он с отвращением выплюнул последние слова и разместили туристические объекты по всей деревне. Они были бы довольны. По дороге сюда я думала, чем вам помочь. Но ничего так и не придумала. Трудно бороться с властями. Для них деньги, значат больше, чем мечта. Что мы можем сделать?» Дамер упер руки в бока. «Ты говоришь, мы?» «Я не хочу, чтобы ты уезжал. Но не только, чтобы ты остался в Алкеларе. Я хочу, чтобы ты остался со мной. И не только это. Я видела твою работу, и я привыкла к новым соседям. Дамер провел ладонью по ее волосам, по щеке, скуле. «Останься со мной сегодня. Я хочу провести ночь с тобой здесь, в своем доме». Али расклонила голову, опираясь на его сильную, грубоватую руку. Дамэр часто просил ее об этом, но она все время отказывала. Она могла бы остаться ненадолго, но не на всю ночь, как Золушка из сказки. Но я не могу. И она рассказала ему обо всем, что произошло, о бульдозерах, о пуговице и пояснила. Не знаю, вернутся ли Аманда и Адриан сегодня домой, и не знаю, что будет завтра. Что станет с мамой, если я вдруг исчезну? Дамер ослабил объятие и отступил на шаг. Мне нужно переговорить с остальными. У нас мало времени. «Ты что задумал?» «Если они хотят войны, они ее получат». Сверчки верещали особенно громко, когда Алира лежала в изнеможении после невероятно долгого дня. Мысли не давали ей уснуть, не отпускало ощущение, что что-то страшное должно случиться. Раньше ее жизнь была упорядоченной и размеренной, даже на фоне медленного затухания жизни вокруг. Теперь же она вынуждена была признать к своему ужасу, что ей предстоит столкнуться с неотвратимым хаосом, который окончательно разрушит ее королевство. Она ворочалась в кровати, когда внезапно услышала рокот двигателя подъехавшего автомобиля. Томас уже давно лег, так что это мог быть только Адриан, Аманда или они оба. Женщина выглянула в окно. Это и впрямь были они покидали полицейскую машину. Вскоре после этого по лестнице прошуршали шаги. Женщина напрягла слух. Ей хотелось узнать, пойдут ли они вместе в спальню. Хотя это и было маловероятно. Она вернулась в постель, гадая, как они поведут себя на следующий день. Они ведь не смогут вести себя, как обычно. Но чуда не случилось. Кто-то постучал в ее дверь. «Да?» — отозвалась Алира, зажигая ночник на прикроватном столике. Аманда в ночной рубашке проскользнула внутрь. Она была в отчаянии. Гостья вцепилась в дверную ручку, как будто ее не держали ноги. «Я не могу спать одна. И с Адрианом тоже не могу. Я не знаю, чего я вообще хочу и что мне думать». Алира похлопала ладонью по постели, приглашая Аманду прилечь рядом, как они делали в детстве. Та прикрыла дверь как можно тише и проковыляла к постели, как будто тело ее не слушалось. «Отдыхай», — произнесла Алира. «Завтра будет новый день». Аманда всхлипнула. Какое-то время она не могла произнести ни слова разборчиво и, наконец, прошептала. Я закрываю глаза и представляю, что могло бы случиться. Но я не знаю точно. Ничто уже не будет, как прежде. Это все большая ошибка. Все на свете. Что за дурацкая жизнь?